Глава вторая, где доказывается, что признательность была одной из добродетелей Сен-Люка. На другой день по приезде господин Демонсоров встал очень рано и сошел на дворцовый двор. Он хотел о т с к а т ь конюха, с которым уже разговаривал и расспросить его хорошенько о Роланде. Граф пришел в обширную конюшню, где стояло сорок красивых лошадей. Прежде всего граф стал глазами искать Роланда. Роланд стоял на своем месте и с большим аппетитом истреблял сено и овес. Потом демонсороста л и с к а т ь конюха, он скоро нашел его. Эй, приятель, спросил граф, неужели лошади его высочества приучены возвращаться домой одни без седоков? Никак нет, ваше сиятельство, отвечал конюх. Но почему вы спрашиваете меня об этом? Потому что вчера Роланд. Ах да, он вернулся один. О, это меня не удивляет. Роланд п р е у м н о е животное. Да, я это сам заметил. Разве он не в первый раз возвращается таким образом домой? Нет, в первый. На нем обыкновенно ездит сам герцог, а его высочество ездит хорошо, его не скоро вышибешь из седла. И меня Роланд не сбросил, сказал граф, обидясь предположением конюха. Хотя я не такой искусный ездок, как герцог Анжуйский. Но не позволю никакому коню сбросить себя. Нет, мне надо было зайти в один дом, и я привязал Роланда к дереву. Когда я вышел из д о м у его уже не было. Я подумал, что его украли или кто-нибудь из придворных подшутил надо мною. Нет, Роланд вернулся один. Странно, сказал м о н с а р о Он промолчал несколько секунд и потом, как бы желая переменить разговор, спросил: А часто ли его высочество ездит на этом коне? Пока не прибыли другие лошади, он ездил на нем почти каждый день. Когда его высочество воротился вчера? За час до вашего сиятельства. А на какой лошади ездил он вчера? Не на п е г а и ли, с белыми ногами и звездочкой на лбу? Нет, отвечал конюх. Вчера герцог ездил на изолене. А не было ли кого в свете его высочества на пегой лошади? Такой, как вы говорите, не знаю. Произнес Монсоро с досадой. Хорошо. А седлай мне лошадь. Не прикажете ли Роланда? Разве герцог запретил мне давать его? Нет, напротив, ш т а л м е й с т е р его высочества дал мне знать, что вы можете брать какую вам вздумается лошадь. Монсоро кивнул головой конюху, который тотчас же принялся седлать Роланда. Послушай, сказал граф, когда конюх подвел к нему лошадь. Отвечай на мои вопросы. С удовольствием, ваше сиятельство. Сколько получаешь ты в год? Двадцать к ю Хочешь ли за раз получить столько, сколько получишь в десять лет? Как не хотеть? Да каким образом? р а з в е д а й кто ездил вчера на буром коне с белыми ногами и звездочкой на лбу. Трудно узнать, ваше сиятельство. Мало ли дворян п р и е з ж а ю т теперь к его высочеству, сказал конюх. Правда? Но за 200 и экью можно потрудиться. К конечно, и я приложу все усилия. Хорошо. А чтобы усилия твои не пропали даром, хотя бы ты и не узнал, так вот тебе на первый случай 10 с ь э к ю Благодарю ваше сиятельство. Едва граф произнес эти слова, как послышались чьи-то шаги. Он оглянулся и вскричал: м о с ь е де Бисси". "А, здравствуйте, м о с ь е де Монсоро", сказал Бисси. Вы в Анжере, каким чудом? Но вы сами как здесь? В Париже носились слухи, что вы не здоровы. Точно, я и теперь не здоров, сказал Бюси. с Доктор предписал мне величайший покой, и я целую неделю не выезжал из города. Ага, вы приказали оседлать себе Роланда, славный конь. Я продал его герцогу, и он так доволен им, что почти на нем одном только и ездит. Мансаро побледнел. Да, сказал он, славное животное. По всему видно, что вы знаток в лошадях, сказал Бесси. Да, я уже вчера ездил на Роланде. От того вы его сегодня опять выбрали? Именно. Вы, кажется, говорили сейчас, что хотите устроить нам охоту? Да, по желанию принца. Мне говорили, что здесь много оленей? Много. А какое место намерены вы осмотреть? Меридорское имение. А, -а» произнес Бюси, с побледнев в свою очередь. Не угодно ли вам ехать со мною? спросил Монсоро. Нет, благодарю, отвечал Бюси. Мне что-то опять не здоровится, я пойду лучше спать. Так и есть, закричал кто-то звучным голосом на пороге конюшни. Опять вы встали и вышли без моего позволения! г а д у э н сказал Бюси: с "Он опять примется журить меня. Прощайте, граф. Поберегите Роланда. Будьте спокойны. Скажи, чтобы доложили принцу, что я поехал осматривать местности для устройства охоты." Бюси с удалился, а м о н с а р о ускакал. Что с вами? спросил г а д у э н Вы так бледны, что я начинаю думать, что вы в самом деле больны. Знаешь ли, куда он поехал? спросил Бюси. Не знаю. В Меридор. А неужели вы думали, что он не поедет туда? Боже мой, что случится после вчерашнего происшествия? Графиня д о м о н с о р о отопрется? Но он сам видел. Она уверит его, что ему п о м е р е щ и л о с ь Нет, Диана слишком рабка. Ах, граф, граф, плохо же вы знаете женщин. Рами, я не здоров. Так ступайте домой, я пропишу вам что такое: пулярку, кусок ветчины и несколько д е с я т к о фраков. Ах, боже мой, я не голоден. Потому-то и должны есть. Реми, я предчувствую, что этот палач задумывает какую-нибудь трагедию. Напрасно я не принял предложение его ехать с ним. Это зачем? Чтобы защитить Диану. Графиня сама с умеет защитить себя. Я уже говорил это вам и еще раз повторяю. Пойдемте. Вы забываете, что вы не здоровы. Зачем вышли вы без моего позволения? Меня до того мучило беспокойство, что я не мог усидеть на месте. Рами пожал плечами, увел Бюсси и усадил его за сытный стол. Между тем граф д о м о н с о ро выезжал из а н ж е р а в те же ворота, как и накануне. Он с намерением велел оседлать себе Роланда, желая удостовериться, случайно или по привычке умное животное привезло его к о г р а д е парка. Выехав из дворца, он опустил поводья. Роланд повернул немедленно налево. Несколько минут спустя он уже бежал по извилистой тропинке, потом по полю и, наконец, завернул в лес. Как и накануне, по мере приближения к Меридору Роланд ускорял свой бег. Наконец рысь его превратилась в голоп, и сорок или пятьдесят минут спустя граф де Монсаро находился у ограды близ знакомого ему пролома. Всё окрест было тихо, немо. Нигде не видно было другого коня. Граф д е м о н с о р о соскочил с лошади, но чтобы не подвергнуться опять риску возвратиться в город пешком, он обвил поводья вокруг руки и полез на стену. Но в парке было также тихо и пустынно, как и за оградой его. Изредка олени, резвясь и играя, пробегали по бесконечным аллеям. Граф рассудил, что не зачем было терять напрасно времени. Влюбленные, испуганные вчера его появлением, либо отказались от своих свиданий, либо избрали другое место. Он сел на лошадь и после четверти часа тихой рыси подъехал к решетке замка. Старый барон, занимавшийся на дворе своими собаками, у в и д а л з я т я и церемонно вышел ему навстречу. Диана, сидевшая под густым деревом, читала стихотворение Маро. Гертруда, верная служанка ее, сидела на некотором расстоянии и что-то вышивала. Поклонившись барону, граф увидел жену и пошел к ней. Диана встала, ступила три шага вперед и церемонно присела. Какое спокойствие или какое коварство, подумал граф. Я узнаю, какой бес обитает в этом тихом омуте. Граф отдал коня слуге и, обернувшись к Диане, сказал: "Мне надо поговорить с вами, графиня". "Извольте, граф", отвечала Диана. "Останетесь ли вы у нас, граф?", спросил барон. "Останусь до завтра". Барон ушел, чтобы заняться у б р а н с т в о м комнаты з я т я своего по всем правилам гостеприимства. м о н с а р р о указал Диане место, с которого она встала, а сам сел на место Гертруды впери в молодую женщину проницательный грозный взор. С кем были вы вчера вечером в парке? спросил граф. Диана подняла на него ясный светлый взор. В котором часу? спросила она твердым спокойным голосом. В шесть часов. В каком месте? В каком месте, близ старой рощи. Я не была там. Вы были там, графиня, вскричал Мансаро утвердительно. Кто это вам сказал? спросила Диана. Мансаро был до того поражен спокойствием ее, что не нашелся, что отвечать. Но вскоре гнев его взял опять вверх над смущением. Как зовут этого человека? вскричал он. Какого человека? который прогуливался с вами в парке. Я уже сказала вам, что не была вчера вечером в парке, а я вам говорю, что были. – Скричал Мансаро, топнув ногою. «Ошибаетесь, – Ошибаетесь, холодно отвечала Диана. Как смеете вы отпираться, когда я сам видел? А, так вы сами? Да, я сам видел. Говорю же вам, что я сам видел. Как смеете вы отпираться? Когда в меридоре нет другой женщины, кроме вас. Опять ошибаетесь, граф. Жанна де Брисак здесь. Графиня де Сенлюк? Да, подруга моего детства. А граф не отходит от своей жены? Ведь вы знаете, что они обвенчались по любви. Вы, вероятно, их и видели вчера. Нет них. Не Я видел вас с мужчиной, имени которого я не знаю, но узнаю, клянусь вам. Следовательно, вы твердо убеждены в том, что видели меня? Я узнал вас, говорят вам. Вы вскрикнули, и я узнал вас по голосу. Мы будем продолжать начатый разговор, когда вы будете рассудительнее, граф. Теперь я считаю более приличным удалиться. Вы останетесь, сказал Мансоро, схватив Диану за руку. Граф, сказала Диана. Вот идет господин де Сенлюк и жена его. Надеюсь, вы умерите при них свои порывы. В это самое время зазвучал обеденный колокольчик. В конце аллеи появились Сенлюк и жена его. Они узнали графа и, догадавшись, что присутствие их могло вывести Диану из неприятного положения, скоро приблизились. Графиня де Сенлюк с приличной важностью поклонилась господину де Монсоро. Сенлюк радушно подал ему руку. Они обменялись приветствиями, потом Сен-Люк выдвинул жену свою вперед, чтобы она пошла с графом, а сам предложил руку Диане. Все пошли к дому. В Меридорском замке обедали в то время в девять часов утра по старому обычаю, сохранившемуся с времен блаженной памяти короля Людовика XII. Граф де Монсаро сидел между Сен-Люком и женой его. Диана, удаленная от мужа, благодаря ловкости Жанны, сидела между Сен-Люком и старым бароном. За обедом разговор был общий. Говорили, разумеется, о прибытии герцога анжуйского в Анжер и о неизбежных последствиях этого происшествия. Мансаро охотно переменил бы предмет разговора, но собеседники его были упрямы. О чем бы он ни заговаривал, они все возвращались к прибытию герцога. Сен-Люк всю жизнь свою не был таким разговорчивым. Диана взором благодарила его. с е н л ю к глуп и болтает как сорока, думал граф. От него я могу все узнать, он откроет мне тайну, которая так ужасно терзает меня. Господин д е м о н с а р о не мог знать Сенлюка, поступив к о двору в то самое время, когда он бежал от него. Решившись воспользоваться его кажущейся простотой, он стал дружески разговаривать с ним. с е н л ю к же делал по временам диане знаки, как бы желая сказать ей: успокойтесь, графиня. У меня родилась счастливая мысль. В следующей главе мы узнаем о мысли Сэнлюка.